Глава двадцать первая. На службе у короля Якова. На следующий день рано утром Рабеллу Бершоп разбудили пронзительные звуки горна и настойчивый звон судового колокола. Она лежала с открытыми глазами, лениво посматривая на покрытую зыбью зеленую воду, бежавшую мимо позолоченного иллюминатора. Постепенно до нее начал доходить шум, похожий на суматоху. Из кают-компании доносился топот ног, хриплые крики и оживленная возня. Нестройный шум означал нечто иное, нежели обычную судовую работу. Нахваченная смутной тревогой, Рабелла поднялась с постели и разбудила служанку. Лорд Джулиан, разбуженный этим шумом, уже встал, торопливо оделся и вышел из своей каюты. Он с удивлением увидел возвышающуюся над его головой гору парусов. Они были подняты для того, чтобы поймать утренний бриз. Впереди, справа и слева от Рабеллы простиралась безбрежная гладь океана, сверкавшая с золотом под лучами солнца, пламенеющий диск которого еще только наполовину вышел из горизонта. На шкафу где еще прошлой ночью все было так мирно, лихорадочно работали человек шестьдесят. У перил полуюта капитан Блат ожесточенно спорил с одноглазым верзилой Волверстоном. Голова лейтенанта была повязана красным бумажным платком, а расстегнутая синяя рубаха открывала дочерно загорелую грудь. Едва лишь показался лорд Джулиан, как они тут же умолкли. Капитан Блад повернулся и поздоровался с ним. «Я допустил очень большую ошибку, сэр», — сказал Блад, обменявшись приветствиями. «Мне не следовало бы так близко подходить к Ямайке ночью. Но я очень торопился высадить вас. Поднимитесь-ка сюда, сэр». Уделенный лорд Джулиан поднялся по трапу. Взглянув в ту сторону горизонта, куда ему указывал капитан, он ахнул от изумления. Не более чем в трех милях к западу от них лежала земля, тянувшаяся ярко-зеленой полосой. А милях в ледовух со стороны открытого океана шли три огромных белых корабля. «На них нет флагов, но это, конечно, часть майской эскадры», — спокойно сказал Бладд. Мы встретились с ними на рассвете, повернули, и с этого времени они начали погоню. Но так как Арабелла четыре месяца была в плавании, то у нее слишком обросло дно, и она не может развить нужную нам скорость. Волдерстон, засунув огромные руки за широкий кожаный пояс, с высоты своего роста насмешливо взглянул на лорда Джулиана. «Похоже, что вам, ваша светлость, придется еще раз побывать в морском бою до того, как мы разделаемся с этими кораблями», — сказал гигант. «Об этом как раз мы сейчас и беседовали», — пояснил капитан Блад. «Я считаю, что мы не можем драться в таких неблагоприятных условиях». «К черту неблагоприятные условия!» — скричал Волверстон, упрямо выставив свою массивную челюсть. «Для нас такие условия не новость». В Маракайбе они были еще хуже, но мы все же победили и захватили три корабля. Вчера, когда мы вступили в бой с Доном Мигелем, преимущество тоже было не на нашей стороне. Да, но то были испанцы. А эти лучше? Неужели ты боишься этого неуклюжего барбадосского плантатора? Что тебя беспокоит, Питер? Ты еще ни разу не вел себя так, как сегодня. Позади них грохнул пушечный выстрел. Это сигнал лечь в дрейф. Тем же равнодушным голосом заметил Блад и тяжело вздохнул. И тут Волверстон вскипел. «Да я скорее соглашусь встретиться с Бишопом в аду, чем лягу в дрейф по его приказу!» — вскричал он и в сердцах плюнул на палубу. Его светлость вмешался в разговор. «О, вам нечего опасаться от полковника Бишопа!» «Учитывая то, что вы сделали для его племянницы и для меня», Волгарстон хриплым смехом прервал лорда Джулиана. «Вы не знаете полковника», — сказал он. «Не ради племянницы, не ради дочери и не ради даже собственной матери он не откажется от крови, если только сможет ее пролить. Он кровопийца и гнусная тварь. Нам с капитаном это известно. Мы были его рабами. Но ведь здесь же я». С величайшим достоинством сказал его светлость.